Виктор Дубчик «Черные корабли» Не всякую войну можно выиграть, но эту можно было. Можно было успеть. Достроить первое орбитальное кольцо, поднять в космос хотя бы еще один корабль-матку, более совершенный, с новыми генераторами поля, высыпать еще полсотни килотон автономных заградителей, Корейцы представили субсветовой вариант три года назад. Аналитики утверждали, что вероятность пробития защитного поля таким стержнем составляет не менее одной тысячной, Доля процента. По меркам космической войны почти наверняка. Космос безграничен. Но нам требовалось засыпать стержнями очень небольшой его участок. За орбитой Юпитера, с той стороны, откуда подходили черные корабли рантов. «Товарищ капитан!» — закричал дежурный сержант по пояс, высовываясь из пультовой. «Вас назумер, товарищ капитан!» Это Варя. Больше на внутренний пульт звонить некому. Командование использует носимые терминалы. Хотя носимки сейчас у каждого второго, а среди молодежи вообще почти у всех. Просто это гражданские носимки. А Варя звонила уже из бункера. «Привет, родная», — сказал я, вслушиваясь в знакомое сопение. Она всегда так смешно сопит в стеофон, когда ждет связи. Все сопят, но ведь жена — это жена. — Костик, — сказала Варя. — Привет, ты как там? — Порядок, — сказал я. — Как вы? Мелочь как? — Хорошо, — сказала Варя. — Тошка только на сырость жалуется, представляешь? — Нет там никакой сырости, — сказал я. — Скажи, пусть не выдумывает. — Нет там никакой сырости. Там сухо, чисто. Всегда постоянная температура и звуковой режим. избалансированный рацион, особенно для детей и подростков. Проект «Ковчег» рассчитан на 120 лет комфортной изоляции. Даже связи между отдельными убежищами не предусмотрено, чтобы ранты не смогли перехватить передачу и вычислить местоположение. Не то чтобы командование полагалось исключительно на секретность проекта, скорее на то, что пришельцы не станут тратить ресурсы на уничтожение остатков человечества. Одним словом, хватались за соломинку. А хвататься за дубье было слишком поздно. Сначала вторжение прошло почти пять лет. Иван Ефремов наткнулся на них в облаке Оорта, всего через год после старта. Ефремов шел к Проксиме Центавра, ближайшей к Солнцу звезде. Первый наш по-настоящему межзвездный аппарат, и сразу такое счастье. Когда ЦУПовцы анализировали иррегулярности на снимках, сперва решили, что это новый транснептуновый объект. С орбитальных телескопов подобную мелизгу можно заметить разве что случайно. Никто не торопится просеивать космос мелким ситом ради очередной кометы или крошечного астероида. Мусора в облаке Оорта предостаточно. Однако трасса Ефремова проходила в неприятной близости от объекта, и в ЦУПе... Предпочли не рисковать, выдав команду на маневр уклонения. Полет к Проксиме был рассчитан на 18 лет. Потерянный месяц ничего не решал. Но астероид среагировал изменением собственной траектории. Через двое суток удалось более точно установить и трассу находки, и тот факт, что объектов было три. Сомнений не оставалось. Это управляемые аппараты. Корабли. Инопланетные корабли. Целый флот. Ефремова стали лихорадочно перепрограммировать. На нем стоял полноценный трави. Тра и каналы никто не считал. Задействовали все датчики, все прямые и косвенные методы измерения. Удалось даже приблизительно оценить общую массу группы 7 на 10 в 11. Очень приблизительно, но все равно дохрена. Дохренище. Собственные технические возможности показались землянам ничтожными. Я тогда был еще аспирантом в Рязановском воздушно-космическом. Ни о чем такому не задумывался. Конечно, запуск Ефремова праздновал весь мир. Но контакт казался делом далекого будущего, если вообще возможного. И вдруг такое, не успели шаг за порог ступить, а уже пора знакомиться. Вот только с нами-то знакомиться никто не торопился. Цуповцы надеялись установить контакт относительно легко — Цивилизация, способная отправлять к звездам такие махины, не может испытывать непреодолимых проблем с организацией надежной связи. Телескоп орбитальной станции Ломоносов фиксировал излучение двигателей. Корабли развернулись дюзами к Солнцу, они тормозили. Земля ликовала. Помню, многих специалистов тогда смутили оценки времени полета. Судя по динамике торможения, флот пришельцев должен был потратить на дорогу более 200 лет. Даже относительно примитивные ионные ДВТ обеспечивали куда лучшие характеристики разгона. Но земля ликовала и не обращала внимания на такие мелочи. А потом с Ефремова пошли данные радиоперехвата. «Костик», — прозвучало в динамике, — «Костыль, ну ты опять там спишь?» «Нет, родная», — сказал я, — «не сплю, конечно, слушаю». «Что я сейчас говорила?» — потребовал Варя. «Что скучаешь?» — сказал я. «Дождаться не можешь. Ну, как обычно. Мерзавец», — сказала Варя потеплевшим голосом. «Хотя, конечно, скучаю. И не могу». Она помолчала. «Костик, ну ты когда приедешь? Скоро, родная, скоро». Что я мог ответить? Что не приеду никогда? Что та ночь перед отправкой в убежище была последней? Кто другой смог бы, а я... Правду Варе знать пока не зачем, а брать я не стал. Кто знает, вдруг еще и... Стоп. Вот надежда мне сейчас ни к чему. Не потому, что она заведомо несбыточная. Просто бывают ситуации, когда от собственных надежд приходится отказаться, потому что если не откажешься ты, то отказаться придется всему остальному человечеству. Включая Варю и детей. Мы тогда только-только поженились. Я молодой был, даже аспирантуру окончить не успел. И вот меня такого никакого срывают с занятий, два дня возят по собеседованиям, домой позвонить не дают. «Не беспокойтесь, Константин Алексеевич, все вопросы решены». Переводят в Краснокамск. Там у нас филиал головного института. Сейчас уже можно сказать, какая теперь секретность. Пришлось погоны нацепить, у нас без этого сложно. Хотя специальности я вполне штатской, редкой, до недавнего времени сугубо теоретической, ксенолингвист. Год назад тиснул одну статейку. Ваковский публикации набирал для защиты. А оказалось, заложил фундамент, предвосхитил и обусловил. Идея простая, как пень, и даже не моя. Традиционно считалось, хотя нет, неправда, традиция это не к нам. Как бы ни была компактна наша дисциплина, даже в ксенолингвистике существует множество школ и направлений. Фактически сколько специалистов, столько и школ. Завидуйте, миряне. И большинство таких школ полагает, что общение с инопланетным разумом следует начинать с чего-то предельно простого. Круг, квадрат, теорема Пифагора. Из круга выжить понятие радиуса и пи. Из квадрата возведение в степень. Из Пифагоровых штанов корень. Таблица Менделеева, орбиты, ДНК. Соотнесение символов с понятиями, соотнесение понятий с другими понятиями и их группами, заполнение тезауруса постепенно, шаг за шагом, но наверняка. Отлично работает, если собеседник заинтересован в диалоге. — Костыль, ну ты опять молчишь? — Варюш, я пойду. Мы тут разгрузку не закончили, да и линию надолго занимать нельзя. — Костик, — сказала Варя, — мы скучаем. — Сильно скучаем. Ты давай там поскорее и приезжай. — Целую, родная, — сказал я, вместо ответа. Мелочь тоже поцелует от меня. — Нам тут закончить надо, и все будет нормально. Рядом переминался с ноги на ногу сержант. Разговор он слышал по своей носимке. Так положено. Я снял гарнитуру. — Товарищ капитан, — сказал сержант. «А когда нас-то эвакуировать начнут, вы не знаете?» «Извините за прямоту». Я почесал кончик носа. «Вы ведь третий эшелон. Сегодня какое? Ну вот, через две недели ровно и начнут». «Они совсем близко, да?» Спросил парень тихо и почему-то довольно скорбным тоном. «Наверное, демонстрировал сочувствие к гражданским, к тем, кому не хватит места в убежищах. Впрочем, вполне может быть, что не только демонстрировал, но и в самом деле переживал. До орбиты рантом действительно оставалось всего ничего, и закрыть земное небо нам было уже нечем. Мы думали, что летим к ним, а они шли к нам. Ефремов, беспрерывно передавая базовый набор символов и приветственные сообщения на основных языках Земли, сблизился с флотом пришельцев практически вплотную, на сорок четыре тысячи километров, после чего был сожжен мазерами. Но все 8 месяцев, что продолжались маневры сближения, зонд исправно передавал в ЦУП данные радиоперехвата. Иногда проще начинать со сложного, потому что простого нет и не предвидится. Ты можешь посылать в созвездие весов радиосигнал «Мир, Ленин, СССР». Можешь закидывать в небо кремниевые таблички с изображением голых людей и атома водорода. И можешь тратить миллиарды на попытки выявить в космическом шуме осмысленный ответ. Но ответа не будет. Противоположную сторону нисколько не волнуют голые люди. Да и с Кремнием у нее все в порядке. Противоположную сторону не интересует Ленин и даже СССР. Мир интересует. Но совсем в иных целях. Противоположная сторона не идет на контакт, потому что не нуждается в контакте. Она не желает перебирать основные состояния атома водорода и высчитывать площадь квадрата. Она не предоставит тебе ни символов для описания простых понятий, ни сведений о том, что эти понятия означают. Остается одно — брать, что дают. Только вообразите, три черных корабля. Один огромен, свыше 97% общей массы флота. Это грузовик, он несет на себе врата и набор оборудования. Два других ударные. Мазеры, баллистические пушки, генераторы защитного поля. Экипажи в Криосне. Всего-то около трех тысяч особей. И две сотни лет пути. Пилотов и техников размораживают по очереди. Дежурство длится около полутора земных лет, остальное время сон. Вообще говоря, продолжительность вахты сама по себе может многое сказать и о биологическом виде, и о цивилизации в целом. Но у наших экзопсихологов и без того хватало пищи для размышлений. Так или иначе, дежурным было скучно. И они разговаривали друг с другом, по радио, обыкновенно, голосом. Речевой аппарат урантов, как и у людей, использует самую доступную среду — воздух. Телепатия, конечно, явление престижное, однако развиться в естественных условиях шансов не имеет — К счастью, телепатические волны человечество перехватывать пока не научилось. Дежурные бодрствовали, скучали, болтали. А Ефремов гнал их болтовню на землю. Гравиканал, в отличие от радио, работает почти мгновенно. А квантовая модуляция позволяет передавать очень большие пакеты. Точнее, по траве только большие пакеты и можно передавать. Настолько большие, что их, как правило, и забить-то нечем. Но тут нам повезло снова. Довольно быстро выяснилось, что наряду с переговорами пилотов черные корабли постоянно обмениваются хорошо структурированными потоками данных. Они реплицировали полетную информацию между бортовыми вычислителями и банками данных. Три корабля, тройное резервирование. И минимальная защита. Сигнал слабый, космос глубокий. Чего им собакам стесняться? Мы получили рабочие частоты и структуру пакетов данных. А затем, самое главное, возможность сравнить пакеты, записанные до обнаружения рантами Ивана Ефремова, и перехваченные после. Смотри, Василий, что это там по курсу, не как объект. Да, Федор, определённый объект. А что это за объект, Василий? Имена у рантов имелись. Не Василий и Федор, конечно, однако и не наборы символов или цифр, как любят придумывать в книгах и сенсоидах вполне себе имена, отражающие некую индивидуальность. Я угадал даже это. В статье, которая в одночасье сделала меня экспертом по расшифровке инопланетных переговоров, рассматривался именно такой вариант — избыток лингвистического материала, его высокая структурированность, нежелание противоположной стороны поддержать беседу. Семантику чужого языка не обязательно следует отстраивать от букв, элементарных базовых понятий, общих для любой представимой культуры. Иногда имеет смысл начинать обучение с целых предложений или даже абзацев. Сложное может быть понятно в тех случаях, когда невозможно понять простое. Пусть не точно, пусть интуитивно, но хоть как-то. Дальше запускается процесс выявления закономерностей. Вот эта последовательность звуков. Это понятие «объект» или «приветствие» или «имя собеседника». Хорошо. Примем за рабочую гипотезу, что все-таки объект. Стоп. А вот с этого момента такая последовательность не встречается, зато встречается другая, причем в очень похожем контексте. А что это у них за сообщение прошло за минуту до смены последовательности? Не как опознали? Значит, опознанный объект превращается в аппарат? Или артефакт? Или сразу противник? А давайте-ка выделим... На записи фрагмент, где «объект» и условный «противник» звучат вместе. Это будет означать что-то вроде «объект — это противник» или «объект опознан так-то». Ну что, товарищи, схема «субъект» — «предикат» у нас понемногу вырисовывается. Идея, повторюсь, не моя. Беклемишев, Городовников, Андрей Андреевич Лось, Они работали раньше, они работали умнее. Зато я предложил структуру гипотетического языка, которая гораздо точнее ложилась на реальные данные перехвата. Потому что я не такой умный, как Биклемишев, Городовников и Андрей Андреевич Лось. Они описывали ксенолингвы, исходя из предположения о высокой культуре их носителей. По себе судили. А я просто добавил список публикаций для защиты. И получилось что замаянный дурью аспирант куда глубже понял психологию замаянных скукой дежурных флотов торжения. «Нет, товарищ капитан, совсем не скучаем. Без внешних носимок даже проще как-то, не знаю. Сенсы же есть, читалки, мы же понимаем. И спорт еще. Купаться ходим почти каждый вечер». «Ее...» — протянул я. «В такую льдынь купаться?» «Ага», — сказал сержант. То есть, э, так точно, виноват. Ничего, я сам из пиджаков. Ничего себе, и уже капитан? Я давно в проекте, — сказал я. Почти с самого начала. С самого начала мы не могли поверить в корректность результатов расшифровки. Я сам не верил, что уж про командование говорить. Многозначность — свойство любого естественного языка. Мы в обычных-то повседневных разговорах друг друга понять не всегда умеем, а тут инопланетная культура. Как убедиться, что мы расшифровали ее термины правильно? Вдруг то, что мы прочитали как «флот вторжения», на самом деле означает «гуманитарная миссия добра, любви и одуванчиков». Однако в таких случаях на помощь приходит замечательная штука — предсказательная сила. Она означает, что теория позволяет делать выводы о явлениях, которые на момент создания теории оставались еще неизвестными. Мне стали задавать вопросы на языке рантов, просто фрагменты из перехваченной болтовни. Я формулировал ответы согласно собственному пониманию. Примерно через месяц подтвердилось, что с пониманием у меня все хорошо, даже слишком. Мои ответы после обратного перевода надежно коррелировали с аутентичными. Так, опираясь на бытовой тезаурус, мы перешли к анализу и синтезу более сложных высказываний. Ошибались, уточняли, снова ошибались, ошибались опять и, разумеется, продолжали работать. Мы узнали, как ранты друг друга приветствуют и как прощаются. Записали смех и ругательство. Выяснили, что звуковая последовательность «флот вторжения» на самом деле означает «флот есть плацдарм». Постепенно ошибок становилось все меньше, предсказательная сила росла, гипотеза превращалась в теорию. Конечно, никакой естественный язык, даже свой родной, невозможно расшифровать полностью. У нормального, психически здорового человека процесс познания занимает всю жизнь. Точно так же и наша группа на протяжении последних пяти лет уточняла лексику и семантику языка рантов. Кстати, рант — это самоназвание их расы. С патриотизмом у ребят полный ажур. Популярное обращение в дружеской беседе «Ты есть я — суть рант-утверждения». Самое страшное оскорбление — «Ты есть рант отрицания». Они вообще во многом похожи на нас. Даже диапазон голосов совпадает. Примерно между 80 и 1100 Гц. Очень странно было слышать, как пилоты кораблей поют на два голоса по радио. Для песен у них особый диалект, без постоянных утверждений отрицаний в конце высказываний. Судя по всему, официальная развлекательная культура у пришельцев отсутствовала. Дружеские попевки оставались уделом фольклора. Одна из их песен, в обработке хора имени Растеряева, даже стала хитом на Земле. Мы вполне могли бы подружиться. Жаль, что им не нужны были друзья. Мы пытались вступить в переговоры. Ефремова к тому времени давно сожгли. Но рядом, по космическим меркам, конечно, болтались две из двенадцати атомных станций исследования облака Оорта. Зонд к проксиме отправляли, не наугад. Тропинку натоптали. Передача по грави каналу почти мгновенно. Затем радиосигнал 4,5 часа добирается до черных кораблей. Ты есть я, суть, разум, утверждение, утверждение. Дежурные побежали будить своих командиров. Фактор неожиданности мы утратили. Идиоты. Будь у нас тогда хоть капля мозгов мы немедленно ввели бы по всей планете режим радиомолчания, настолько, насколько это вообще возможно. Мы бы заткнулись, закусили удила и... клепали оружие. До прямого столкновения оставались годы. Мы знали, что приближающийся флот намерен уничтожить Землю. Мы просто не могли в это поверить, поверить в достаточной степени, чтобы отбросить все неважное и сосредоточиться на абсолютно необходимом. Вместо этого мы пытались... Договориться. Идиоты. Единственная гарантия успешных переговоров — сделать их более нужными собеседнику, чем тебе. Да и то про гарантию совсем не факт. Но с пришельцами оказалось не о чем договариваться и невозможно торговаться. Мы посылали пакет за пакетом, они высокомерно молчали. Исследовательские станции перехватывали внутренние переговоры рантов, и материалы перехвата позволяли делать выводы о происходящем на кораблях. Ничего особенного там не происходило. Командиры поужинали или легли спать дальше. Дежурные продолжали петь трио. Мы транслировали им Чайковского, песниров и приветственные речи политиков. Судя по всему, в какой-то момент им просто надоело. Ранта ответили. Прямо так, в пространство, ненаправленным лучом, просто слегка увеличили мощность передатчика. Они знали, что мы перехватываем радиообмен. Ранты довольно равнодушно сообщили, что человечество будет уничтожено полностью. Им не нужны наши культурные достижения. Они не заинтересованы в сотрудничестве. Им даже не требуются рабы или пища. Им нужна только планета. Да, земную атмосферу, почву, океаны придется преобразовать. Но в целом Земля — великолепная добыча. Очень похоже на мир есть рант-утверждение. «Скоро прилетим». «Как же они тогда летают, товарищ капитан? Без ДВТ?» «Вот так и летают. Половина пути разгон, половина торможения. Инерциально. А с их движками мы так и не разобрались. Но однозначно не химия». «Ну как же!» — блеснул эрудицией сержант. «Либо химия, либо ионные высокой тяги». «Да». Увлечение астрономией и смежными дисциплинами в последние годы буквально зашкаливает. Человечество почти полвека истратило на виртуальную мишуру, а как приперло, сразу все заделались знатоками ДВТ и химии. С насимками от умника все ломоносовые. В мире богатырей каждый первый Илья Муромец. А потом приходит реальность. Прилетает, точнее. Флот завоевания плацдарма. С установкой портала, которую Ранта собираются развернуть поближе к Солнцу для работы в РАД, требуется энергия целой звезды. И двумя боевыми кораблями, чтобы погасить недовольство аборигенов. Простая, по-своему, очевидная схема. Цивилизация Рантов не сумела изобрести двигатели быстрее обыкновенных реактивных. Или не очень обыкновенных, судя по экономичности процессов разгона и торможения. Вместо ДВТ Ранта освоили технологию мгновенного перемещения в пространстве. Те самые врата. 200 лет пути от Проксима Центавра. Зато потом обе звезды оказываются на расстоянии всего одного шага голого гуманоида. Голово, да. Мы знали, что через портал может пройти лишь биологический объект. Военные корабли давят сопротивление. Грузовик разворачивает врата. В открытую дверь ломится толпа обнаженных, горящих пионерским энтузиазмом колонистов. И, вероятно, какой-нибудь колонистский скот. Должны же они на первых порах чем-то питаться, а разумных вегетарианцев, как известно, не бывает. И примутся толпы голых рантов строить на земле свой собственный рай. Первоначальный запас инструментов, оружия, станков, допустим да хоть одежды, доставился тот же грузовой корабль. Остальную материальную составляющую цивилизации колонисты построят на месте. Благо, в вторсырья навалом. Сожженные земные города, разбитые машины, брошенные заводы. Оптимистичненький такой постапокалипсис. Нельзя сказать, что паника началась сразу. Паника подобных масштабов, как поезд, обладает немалой инерцией, сразу ее не разгонишь. Это не давка в лондонском универмаге на распродаже уцененных белорусских М-электроник. Сперва на смену восторгом от контакта пришло понимание враждебности рантов. Затем — окончательности этой враждебности. Все было. И бунты, и религиозные секты, и попытки богачей сбежать на Марс, и массовые самоубийства, да, и самоотверженный труд миллиардов людей. Мы пытались успеть выстроить оборону. Что поделать, мы не успели. Мы не могли успеть, потому что успеть мы могли только общими усилиями всей Земли. Но капитализм высосал землю еще до моего рождения, растратил ее на... гейпады. Так, кажется, называлось это блестящее барахло. На табуны личных мобилей, на бесплодные сенсоидные развлекушки, на сверкающие витрины универмагов. Витрины обязаны сверкать как можно ярче, чтобы люди слепли, ведь зрячий человек при капитализме жить не захочет. Кроме тех двадцати семейств, которым принадлежало 80% мировых богатств. Что поделать, СССР занимал всего одну пятую земного шара. Да ведь теперь нам пришлось тратить силы еще и на наведение порядка в других странах. Возможно, это было ошибкой. Возможно, следовало сосредоточиться на собственных задачах, как предлагали Трифонов и Кутейко. Так или иначе, ресурсов нам не хватило. Если бы не потерянное столетие, мы успели бы дотянуться до пояса астероидов, построить новые автоматические заводы, развесить на Транс-Юпитере сотню-другую эсминцев со стержнями. Каждый такой кораблик стоит совсем недорого, примерно как яхта какого-нибудь охреневшего от безнаказанности миллиардерщика. Всего три подобных эсминца сумели уничтожить один из черных кораблей. Это стало нашим последним успехом в войне. Остальные два эсминца ранты сожгли, прежде чем те успели выйти на траекторию выброса стержней. Опыта боевого маневрирования у нас не было. Достаточно миниатюрных противомазерных щитов не было тоже. Щиты имелись на корабле «Матке», космическом авианосце, гордости гагаринцев. Бой в поясе «Квон» продолжался почти полторы недели. Вся земля с воплями восторга смотрела сенсоидную реконструкцию. Огромная махина грузовика «Рантов», рядом их уцелевший боевой корабль, и в тысячах километров наш авианосец. Еще меньше размерами, зато куда маневренней. Точки истребителей, вспышки мазеров, цифры, стрелки, мигающие символы. Конечно, сенса крутили с ускорением. Выглядело очень красиво, внушало надежду. Обывателям нравилось. Вояки ходили хмурые. Нет, мы сумели поцарапать грузовик. Но и только... Ударный корабль прикрывал его слишком надежно. Вот если бы нам удалось поднять в космос хотя бы еще один корабль-матку, единственное крупное внеземное поселение людей — Марсоград. Ранты уничтожили пару месяцев назад. Так мы узнали, что у них есть ядерное оружие. Хотя уже года три как стало ясно, что основным инструментом стерилизации Земли станут мазерные удары с орбиты. Вряд ли флот завоевания плацдарма рискнет устроить радиационное заражение планеты. Голые колонисты такое расточительство не одобрят. — А сколько всего убежищ, товарищ капитан? — Несколько сотен, — ответил я на автомате. Именно так меня учили врать на инструктажах. «Тю — Тю! — протянул сержант. — И все по пятьсот тысяч? И когда успели-то? — Не все, — сказал я. — Многие маленькие совсем, тысяч на двадцать человек. Потом еще подводные есть, ну, пузыри. — А, ну да, — обрадовался сержант. — Они же весь океанский пятить не смогут, тепловая инерция слишком большая. — Ты еще объемную теплоемкость вспомни, — подумал я, одобрительно кивая. — Все, буквально все стали учеными. Неужели только вот так, мазер к башке, тогда человечеству физика интересна? А без мазера? Ну, ни в какую. Да я и сам, вроде лингвист, гуманитарий. А ведь в основе... Заложил фундамент, предвосхитил и обусловил тот простой факт, что сперва отучился два курса на мехмате. Сам не знаю, зачем перевелся. Помню, как отец бесился. Ух! Он у меня как раз ДФМН, профессор. Еще со второй Лузитании начинал. Потом смирился. Вернее, сперва решил доказать, что лингвистика — не наука, засел за учебники и сам увлекся. Помню, поднимается ко мне на чердак — Я на чердаке тогда готовился. Приносит книги. Проблемы структурно-вероятностного анализа языков и статистика комбинаторное моделирование языков. Обе Николая Дмитриевича Андреева. Сел рядом, отдышался. Он тогда уже начинал болеть. «Вот», — говорит, — «вот это лингвистика, а остальное ничего не читай». Не всерьез, конечно, сказал. Просто всегда он был экстремистом во всем. «Эх, батя». Вот он бы сейчас запросто искупался. Байкал любил. Кстати, как раз Байкал Рантовский пятят, когда обнаружат ложный бункер. Вот этот самый, где мы с сержантом со скуки заговаривали друг другу зубы. Погибнут 460 тысяч человек. Но они все равно погибнут, вне зависимости от того, скажет ли командование им правду. А здесь, в ложном подставном убежище, Их гибель хотя бы окажется быстрой, не такой болезненной и не совсем напрасной. Ну, и моя тоже. Надеюсь. Эту войну мы проиграли. Оставалось сделать так, чтобы ирантам не удалось ее выиграть. Нанести хоть какой-то урон их кораблям нам уже было нечем. Врата опустится на поверхность планеты, развернутся, протянут энергетические щупальца к солнцу, через портал шагнут первые колонисты. А вот колонистам мы нанести урон могли. Они хотели землю? Они ее не получат. Я обалдел, когда узнал дату начала строительства. Объект «Глубина» начали закладывать спустя полтора месяца после встречи Ефремова с черными кораблями. Как? Как товарищ генерал-полковник Балабанов за пять лет мог предвидеть, чем закончится столкновение? Или такой вариант всепланетного суицида был предусмотрен давным-давно, еще до потерянного столетия? Радий, кобальт, радоновые бомбы. Изделия РКР. 240 изделий, равномерно расположенных над материками и океанами планеты. Радиоактивная пыль осядет через 3 года. Через 15 лет на поверхность можно будет выйти в экзоскафе. Через 50 — в легком скафандре. Через 70 воздух станет пригоден для дыхания через респиратор. 70 лет. Вполне вероятно, кто-то из уходящих сейчас в бункер сумеет дожить. Отбирали лучших, самых здоровых, самых умных, самых дисциплинированных, образованных, трудолюбивых, обязательно семейных. Конечно, в число избранных включили и меня. Конечно, я не собирался доживать в бункере, зная, что все вокруг знают, что я знал. Пусть Тоха с Аленой растут в вере, что их отец был героем, а Варя... она справится. Все счастливые семьи счастливы одинаково. Жена растет детей, муж взрывает планету. Впрочем, в группу обслуживания изделий я как раз не вошел. Моя задача — обеспечение ложных целей. Фальшивое убежище — на северном берегу Байкала, настоящее — на южном. Или под берегом. Этого мне знать не обязательно. Главное, чтобы гибель ложного бункера послужила дымовой завесой для бункера настоящего. Популяция Homo sapiens sapiens должна сохраниться. Пусть в виде жалких нескольких миллионов, рассеянных по самым глухим местам планеты. Пусть ценой жизни всех остальных миллиардов. Пусть начинать возрождение придется в радиоактивной пустыне, с топора до головешки. Главное, что эксперты однозначно утверждали, следующий флот, есть плацдарм, доберется до Земли не раньше, чем через 200 лет. А за 200 лет можно успеть многое, очень многое. Восстановить популяцию, пусть за счет клонов, клоны тоже люди, хотя бы до четверти миллиарда. Дезактивировать как можно больше территории, вернуть в строй законсервированные и надежно укрытые заводы и фабрики, отстроить базы на Луне, Марсе и в поясе Квон, доработать ионные ДВТ. Следующий флот мы должны встретить совсем иначе. Выжить, восстановить силы, нанести ответный удар. Решающего технологического преимущества Ранты над нами не имеют — А человечество способно на подлинные чудеса, когда не растрачивает себя на бесполезную мишуру. Но чтобы сделать это возможным, необходимо убедиться, что колонисты рантов не сумеют зацепиться за нашу планету. Остатки нашей орбитальной группировки были сметены за два дня. Когда ранты убедились, что их единственный ударный корабль полностью контролирует околоземное пространство, они приступили к методичной стерилизации планеты. Как и ожидалось, мазерными ударами. Одновременно с лунной орбиты подтягивался грузовик, медленно, осторожно, опасаясь быть разорванным гравитацией. Всех в бункере один очень интересовало, как же Ранты справятся с задачей входа в атмосферу. Но грузовик остался на высокой орбите, а боевой корабль нанес удар по одному из мест расположения изделий. Очевидно, они засекли энергетику бомбовой установки. Дальнейшее промедление становилось бессмысленным. «Ну что?» — сказал маршал Балабанов, бездумно шкрябая правой рукой по карману. От астмы его вылечили поздно, и привычка в моменты волнения искать баллончик так и осталась навсегда. «Ну что?» Вот и все. Я маршала плохо знал, но по лицам остальных офицеров понимал, что и они старика таким подавленным видели нечасто. «Двенадцать минут до завершения эволюции», — негромко подсказал кто-то из наблюдателей. Как они читают свои схемы? Ползают какие-то гусенички по сенсу. Мешанина и бардак. 12 минут, 240 РКР, перемножаем... Стоп. Не 240, им достаточно зачистить только часть изделий. Стоп. Бомбы расставлены с запасом, чтоб перекрывать зоны заражения. Стоп. Товарищ маршал военно-космических сил, услышал я собственный голос, разрешите, и я нажму. Балабанов на меня даже не посмотрел. «Нажму». «Не сидится тебе ровно, капитан». «Все решено ведь, товарищ маршал», — сказал я с привычным гражданским упрямством. «Раньше сядем...» «Нажму», — повторил Балабанов с каким-то, по-моему, даже облегчением. Я дал ему повод выпустить хоть часть напряжения. Сенсов насмотрелся. «Нет здесь красных кнопок. Вон, видишь?» «Одиннадцать минут до завершения эволюции». Донеслось от пульта. Никифоров! сказал маршал, хватаясь за грудину. Питание на стол! Есть питание на стол. Балабанов с скрюченными пальцами дернул в вород кителя. Затускло блеснувшую двойную цепочку, вытянул пластину ключа. Подкинул на ладони, поднес глазам, долго смотрел на маркировку. Десять минут. Маршал наконец поднял взгляд и на меня. Нажму, сказал он кривя бледные губы. Вот и все. Конечно, я знал, что РКР особых сейсмических эффектов не дают. Их смысл не в физическом разрушении, а в уничтожении экосферы. И все же деликатность, почти незаметность пришедшего апокалипсиса меня просто потрясла. Изделия последовательно подрывались в течение полутора суток, по четко рассчитанному графику. Мы фиксировали сейсмоудары, но слабые. Зато, думаю, рантом с орбиты открылось удивительное зрелище — самоубийство целой планеты. А мы сидели в бункере 1 под землей, ожидали восстановления связи с объектом 0 И притворялись, будто анализируем записываемые данные о состоянии дел на поверхности. Хотя нет, вру, не притворялись. Не тот народ подобрался. Никто не пил не предавался разврату, впрочем, развратничать в чисто мужском коллективе было бы затруднительно, и даже не впадал в грех уныния. Настоящие советские люди подобрались. Тоску глушили работой. Я тоже старался, получалось так себе. И работы для ксенолингвиста сейчас было маловато, и вообще, я же гнилая интеллигенция, мне положено впадать в «мерехлюндию». «По-моему, здешние вояки не очень-то и поняли, насколько окончательную точку мы поставили в истории человечества». «Запятую?» «Ну, пусть запятую. Подобные запятые от точек семантически не особо отличишь». «Я свое черное дело делал ради варии детей, а остальные...» «Наверное, тоже. В каком-то смысле. Все знали, что у командования припрятаны еще козыри. Возможно, баллистическая ракета для удара по вратам. Ну-ну». Только я, в отличие от вояк, не слишком задумывался о драке после драки. Наш бункер все равно скоро сожгут с орбиты. Ранта наверняка сейчас в бешенстве. Как же, упустили такой приз. Вот эта мысль служила источником неподдельной радости всех на командном пункте. А затем, когда ионизирующие эффекты ослабли, и мы снова начали слушать эфир, выяснилось вот что. Во-первых, объекта ноль больше не существовало. Лодка генерального затонула успев выбросить сигнальный буй. Наш бункер стал главным командным центром на планете. Во-вторых, Ранты вели передачу прямым текстом на наших частотах. «Чужой есть я — суть Рант утверждение. «Тепло приветствуем», — перевел я. «Приветствуют. Тепло». «Кого?» — спросил Балабанов. «Нас», — хрипло сказал я. «Нас они приветствуют. Тепло». «Насколько тепло?» «Называют братьями». Кто-то из молодых офицеров, что собрались сейчас в пультовой, присвистнул. «Дальше», — потребовал маршал. Я сморгнул паузу и продолжил перевод. «Братья-земляне, спасибо, спасибо, спасибо. Теперь мы видим, что столкновения первого периода были не войной, но ошибкой». Теперь мы видим, сколь разумны, самоотвержены и чисты помыслами земляне. Мы знаем, что ваш биологический вид не способен жить в условиях повышенной радиации. Вы знаете, что наш вид не способен жить без радиации. Мы собирались истратить свои запасы радиоактивных материалов на преобразование среды планеты Земля в комфортное для нас состояние, но теперь... Вы сами выполнили такое преобразование. Теперь первые наши добровольцы, прошедшие вратами, останутся живы и смогут приступить к колонизации вашего мира немедленно. Вторая волна придет в уже пригодный для жизни мир. Братья-земляне, спасибо, спасибо, спасибо. Мы ждали наказания за утраченный в бою корабль теперь нас ждет награда за полученную в дар планету. Спасибо за благородное коллективное самоубийство, спасибо за то, что добровольно освободили свою планету для высшей расы. В знак благодарности мы не станем уничтожать ваши подземные убежища и позволим укрывшимся в них особям умереть естественной смертью. До сих пор наша космическая экспансия — не сталкивалась со столь благородной и разумной расой, как вы. Братья-земляне, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо и прощайте». «Перевод точен?» — спросил Балабанов. «Семантически. Смысл передан верно. Отдельные термины...» «Еще что-нибудь?» «То же самое, товарищ маршал, по кругу». «И больше ничего?» «Да». «Так точно, больше ничего». Балабанов грузно откинулся в кресле, пошкрябал карман. Офицеры молчали. Я молчал тоже. Я думал о Варе и детях. Двери убежищ герметизировались автоматически, одновременно с запуском последовательности подрывов. «Вот теперь все», — сказал маршал.